«Слушай, что это?» «Да кто-то по двору уходит». «Нет, сюда бегут». «И как быстро», — сказал Кит, вставая, прислушиваясь. «Неужто он все-таки ушел из дому?» «Мама! Может, у них пожар?» Вызвав в своем воображении эту страшную картину, мальчик так и замер на месте. Шаги приближались, чья-то рука стремительно распахнула дверь, и девочка, запыхавшаяся, бледная, одетая кое-как, вбежала в комнату. «Мисс Нелли! Что случилось?» в один голос вскрикнули мать и сын. «Я на минутку», — сказала она. «Дедушка заболел. Я вошла, вижу. Он лежит на полу». «Доктора!» — Кит схватился за шляпу. «Я за ним мигом сбегаю. Я...» «Нет, не надо. Доктора уже позвали. Я не за тобой. Ты... Ты больше никогда к нам не приходи». «Что?» крикнул Кит. «Тебе нельзя к нам. Не спрашивай, почему, я ничего не знаю. Прошу тебя, не спрашивай. Прошу тебя, не огорчайся, не сердись на меня. Я тут ни при чем». Кит уставился на нее, несколько раз подряд открыл и закрыл рот, но не мог выговорить ни слова. Он кричит, бронит тебя. «Я не знаю, в чем ты провинился, но чувствую, что на дурной поступок ты не способен». «Я провинился?» — взревел Кит. «Он говорит, будто ты виноват во всех его несчастьях!» Со слезами на глазах продолжала девочка. Требует тебя!» «А доктор сказал, чтобы ты и на глаза к нему не показывался, иначе он умрет!» «Не приходи к нам больше!» «Я за этим и прибежала, хотела тебя предупредить!» «Уж лучше ты от меня это услышишь, чем от кого-нибудь другого!» «Кит, что же ты наделал?» Ты. Кому я так верила? Кого считала чуть ли не единственным нашим другом? Несчастный мальчик смотрел и смотрел на свою маленькую хозяйку. Глаза у него открывались все шире и шире, но он не мог ни сдвинуться с места, ни заговорить. «Вот его жалование за неделю», — сказала девочка, обращаясь к матери Кита и кладя деньги на стол. «Тут, тут немного больше». потому что он всегда был такой добрый, такой заботливый. Я знаю, он скоро пожалеет о своем поступке, но пусть не принимает это слишком близко к сердцу, пусть найдет себе других хозяев. Мне очень грустно так расставаться с ним, но теперь уж ничего не поделаешь. Прощайте. Обливаясь слезами, дрожа всем своим худеньким телом от недавнего потрясения, от щемящей боли, которую... вызвала у нее и болезнь деда, и весть, которую ей пришлось принести в этот дом, девочка подбежала к двери и исчезла так же быстро, как и появилась. Бедная миссис Наблс, не имевшая раньше оснований сомневаться в честности и правдивости сына, была поражена тем, что он не сказал ни слова в свою защиту. Уж не попал ли он в компанию сорванцов, жуликов, грабителей? А эти ежевечерние отлучки из дому, для которых у него всегда было одно и то же странное объяснение. Может быть, это только для отвода глаз? Охваченная такими страшными мыслями, она не решалась расспрашивать сына и, сидя на стуле, раскачивалась взад и вперед, ломала руки и горько плакала. Но Кит даже не пытался утешить мать. Ему было не до того». Младенец в колыбели проснулся и захныкал, мальчуган в бельевой корзине, упав навзничь, перевернул ее на себя и исчез под ней. Мать плакала все громче и раскачивалась все быстрее, а кит, ничего этого не замечавший, продолжал сидеть в полном оцепенении.